но все трое еще долго смотрели вслед, пока к ним не подошел мельник Демос, тот самый, у которого по ночам работал Урс. Поцеловав руку апостолу, Демос стал просить зайти к нему подкрепиться, мол, дом его недалеко от торговой пристани, а они, наверное, проголодались и устали, проведя у ворот большую часть дня.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 И благодаря им всего мира. Эти придворные Его, блистающие золотом и пурпуром, неуверенные в завтрашнем дне и в то же время более могущественные, чем цари? Все это вместе представилось апостолу неким кромешным царством зла и беззакония. И удивился апостол в простодушие своем, как это Бог мог дать столь непостижимое всемогущество сатане? и придать его власти всю землю, чтобы он, сатана, топтал ее, терзал, переворачивал все вверх дном, исторгал слезы и кровь, вихрем опустошал ее, бурью будоражил, огнем сжигал. И от дума этих смутилось сердце апостола, и обратился он мысленно к учителю. Господи, что мне делать в городе сем?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 С того места, где они стояли, взору открывался далекий вид. Правее себя они видели стены большого цирка. Над ним выселись дворцы Палатина, а прямо впереди, за форумом и Велабром, вершина Капитолия с храмом Юпитера. Велабр — торговый квартал между Капитолием и Палатином.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 Весь город как в огне, — повторила Лигия. А Петр, прикрыв рукою глаза, молвил, — Гнев Божий на нем. Глава 37. Вениций Лигии Раб Флегон, с которым я посылаю тебе это письмо, — христианин. Поэтому он будет одним из тех, кто получит свободу,